Глава десятая. Калмогоров. «Папу!» — задумчивым голосом протягивает девочка и лупит меня ничего не понимающими глазами. «И зачем?» — я только спросил про отца. И так все более чем очевидно. Девчушка одета очень и очень простенько. Старая ветровочка с распродажи, старенькие штанишки с зелеными пятнами от травы на коленках и пошорканные кожаные ботинки. Ни один нормальный отец не мог бы просто так смотреть на своего ребенка, одетого в лохмотье. Последнее бы отдал, из кожи бы вылез, но сделал все возможное, чтобы у своего ребенка было все самое лучшее. Отсюда и нехитрое заключение, что колмогорова для своего ребенка и за маму, и за папу. Но, к сожалению, ни одна мать, какой бы хорошей она ни была, никогда не сумеет заменить собой отца. Особенно для девочки. Ведь, как известно, дочери больше любят папу. И не только любят, но и больше всех остальных нуждаются в его любви. Сердце с болью ударяется об ребра и обливается кровью. На душе резко становится так тошно, что хочется выть. Если бы у меня была такая замечательная дочурка, я бы стал для нее самым лучшим папой на всем белом свете. Заботливым, любящим и в меру строгим. Я бы исполнил любую ее мечту, только бы она была счастлива. «У меня нет папы», — подумав несколько минут, на выдохе произносит девочка и добавляет. «У всех в садике есть папы, а у меня нет. Воспитательница говорит, что я безотцовщина». Стыдливо поджимает губки. «Да как только можно говорить ребенку такие вещи! Да я бы эту воспитательницу сразу же на биржу труда определил!» Если не умеешь контролировать свои эмоции и следить за своим языком, то тебе явно нет места рядом с детьми. А тебя как зовут? Лерочка, верно? Спрашиваю я, заглядывая в большие голубые глаза ребенка. Лерочка? Утвердительно кивает. А вас? Дядя Всеволод. В знак приветствия трясу крохотную ручку ребенка. Удивительно. Обычно маленькие дети как огня боятся посторонних людей а маленькая Лерочка, напротив, не проявляет никакого страха. «А ты почему гуляешь одна?» Задаю самый логичный вопрос. «А я не одна», — опускает глазки в пол. «Со мной баба Маша, только она потерялась». «Баба Маша, значит?» — переспрашиваю я. «Да», — утвердительно кивает и поджимает губки. «Ничего не понимаю. Где в таком случае баба Маша?» Не могла же она бросить ребенка посреди улицы и уйти по своим делам. Да это как минимум преступление. «А где баба Маша? Вы же вместе гуляли, правильно?» Утвердительно кивает, указывает пальцем вверх и произносит. «Там!» «Там!» Поднимаю глаза и смотрю в потолок. Звучит как минимум двояко. Искренне хочется верить, что баба Маша живет где-то на верхних этажах, а не еще выше. «Лерочка, а со мной ты погулять не хочешь? Ну, пока баба Маша там!» Бросаю взгляд в сторону потолка. «А куда гулять?» – спрашивает и с детской наивностью хлопает глазами. «Вокруг дома. Подождем, когда к нам твоя мама приедет», – произношу максимально мягким располагающим к себе голосом. Изначально хотел отвести Лерочку в офис и передать ее в руки матери, но вовремя передумал. Девочка выглядит очень уставшей, чтобы таскать ее на автомобиле туда и обратно. Ограничусь тем, что просто сообщу Яне, что с ее ребенком все хорошо, и что девочка со мной. Но и выделю водителя, чтобы привез ее домой. Забавно. Только вчера я думал о том, какие шаги мне предпринять, чтобы скорее найти свою бывшую супругу, а уже сегодня вожусь с ее ребенком. Впрочем, ладно. «Жизнь настолько быстротечна, что никогда не знаешь, что она преподнесет тебе. Пойдешь ко мне на ручки?» Лерочка смотрит на меня внимательным изучающим взглядом и задумчиво щурит глазки. мне «Нетрудно догадаться, что девчушка сейчас активно рассуждает, нарушить ли ей данное маме обещание не ходить никуда с чужими дядями или нет». «А вы конфеты предлагать будете?» задает наводящий вопрос. Золотое правило для любого ребенка. Если тебе предлагают бесплатные конфеты, беги. Нет у меня никаких конфет. Демонстративно выворачиваю карманы. С задумчивым видом дует губки. По всему видно, что ей хочется, но она боится, что я окажусь тем самым преступником, которым ее пугала мама из благих намерений. Я знаю твою маму, я ее начальник. Давай мы сначала позвоним ей? Скажем, что у нас все хорошо, а уже потом пойдем на ручки. Хорошо. Озвучиваю условия своей сделки. Хорошо. Произносит на выдохе и утвердительно кивает. Достаю мобильник, нахожу номер колмогорова Яны Игоревны и жму на зеленую кнопку. Гудки эхом раздаются по подъезду. Нашлась! Истошный крик взволнованной матери вырывается из динамика моего мобильного. «Успокойся, все хорошо. Лерочка со мной. Мы стоим под дверями вашей квартиры», — произношу максимально спокойным голосом. «Мама!» — выкрикивает Лерочка, услышав знакомый голос своей матери. «А я бабушку потеряла». «Родная моя, слава богу! Я так испугалась за тебя! Как ты себя чувствуешь?» Взволнованный голос вырывается из трубки. «Головушка болит. Бабушку жалко. Она найдется?» спрашивает девочка голосом полной детской наивности. «Найдется. Обязательно найдется!» Успокаивающий голос матери вырывается из динамика. «Ну, раз найдется, то баба Маша явно живет на верхних этажах, а не там, где я подумал. Яна Игоревна, служебный автомобиль доставит вас домой. Мы с Лерочкой будем ждать вас», — произношу я. «Спасибо, Сева!» На выдохе произносит девушка, и я отключаю звонок. «Надо же, как быстро прогрессируют наши отношения! Я уже просто Сева! Глядишь, такими темпами она перестанет меня шарахаться! Мы поговорим, и прольется свет на мое прошлое!» «Мама разрешила нам с тобой гулять!» «Ты слышала?» Спрашиваю у ребенка. Девочка утвердительно кивает. «А значит, можно и на ручки!» Подхватываю ребенка, и девочка повисает у меня на шее. На душе, словно по щелчку пальцев, становится так тепло и спокойно, как же все-таки давно я не держал на своих руках детей. Сердце обливается кровью. Если бы не покушение, если бы не пожар, то моя жизнь могла бы сложиться совершенно иначе. Возможно, наш брак с Яной не распался бы, и сейчас я бы держал на своих руках своего родного ребенка. Свою родную любимую дочь. Случайно прикасаюсь к колбу девочки и едва ли не обжигаюсь. У ребенка температура, а она столько времени провела на улице. Разве можно назвать человека адекватным, если он потащил температурящего ребенка на улицу? А вдобавок потерять его? Точно нет. Так, хорошая моя, обстоятельства изменились. На улице ветер, и туда мы не пойдем. Подождем маму тут. «Хорошо? Хорошо!» Расстроенным голосом протягивает ребенок. «Было бы куда проще, если бы у Лерочки была своя персональная связка ключей. Но вряд ли. Ключ от квартиры у бабы Маши, да?» Задаю вполне логичный вопрос, на что получаю утвердительный кивок. «А ты сможешь показать, где она живет? Я правильно понимаю, где-то что-то сверху?» «Туда!» — командует, указывая на лестницу. Поднимаемся на второй этаж, и девочка тычет в сторону покосившейся деревянной двери. Недолго думая, звоню в звонок. Через мгновение дверь приоткрывается, и в щелку выглядывает старушка. Забавно. Честно признаться, я думал, что дверь никто не откроет. Думал, что старушка ищет ребенка. На деле же все оказалось куда проще. Потеряв ребенка, баба Маша со спокойной душой ушла домой и занялась своими повседневными делами. Вот оставляй после такого детей непонятно с кем. Потеряют ребенка и ухом не поведут. Здравствуйте, Мария. Запинаюсь, осознав, что не знаю ее отчества. У вас ключи от квартиры Яны Игоревны Колмогоровой. Не могли бы вы отдать их мне? Ах ты, гаденыш! Едва ли не кричит старушка и бросает связку ключей мне под ноги. «Да я из-за тебя чуть на тот свет не отправилась!» Лерочка перепуганными глазами смотрит на свою незадачливую нянечку и сильно жмется ко мне. «Не кричите, вы пугаете ребенка!» — строго произношу я. Я никого не похищал. Лерочка самостоятельно нашла дорогу домой и ждала свою маму в подъезде. Бабушка громко ойкает и смотрит на меня, словно на привидение, и захлопывает дверь да гостеприимной бабулю явно не назвать. Возвращаемся на первый этаж, открываем замок и попадаем в старенькую квартиру. Стоит мне перешагнуть через порог, как запах затхлости, словно я попал на какой-то старый чердак, бьет прямо в нос. Обстановка, мягко сказать, не самая приятная. Ремонт в стиле, как сейчас модно говорить, бабушкин. Старая советская мебель, изодранный в некоторых местах линолеум. Для полноты картины только газет на стенах не хватает. Не квартира, а настоящая капсула времени. Словно в старый советский фильм угодил. Давай помогу тебе разуться. Снимаю крохотные ботиночки. Затем помогаю девочке переодеться в домашнее и веду ее мыть ручки. Честно признаться, таким счастливым, как сейчас, я не чувствовал себя уже очень и очень давно. Черт возьми! Я бы отдал все на свете, только бы Яна застряла в пробке до самого вечера, и я бы еще немного времени провел с ребенком. Я не могу найти объяснение, но меня словно магнитом тянет к ней, словно она моя родная дочь.